Пёстра и дико. Пока ждал соседа, я основательно осмотрелся. Комната была велика, не меньше, чем гостиная в доме Релстонов. Но мебели было немного. Две кровати, два шкафа, два письменных стола с двумя стульями. все из дерева. На полу пестрый ковер с ним уютнее. Больше всего мне понравилось большое круглое окно, из которого открывался вид на реку под ивами. Окно было в нише, где можно было уютно сидеть и глядеть на улицу. И совсем хорошо, это окно... Широко открывалось. Смогу ли я через каменные блоки выбраться наружу? Надо попробовать. Попробовал. Без проблем. Я не страдаю головокружениями. Не родился еще горный лев, который бы боялся высоты. Я как раз балансировал между окном и камнями, когда дверь наконец отворилась, и вошел мой новый сосед. Одним рывком я влетел обратно в комнату. В дверях стоял широкоплечий парень с рюкзаком и походной сумкой. Сумка трещала по швам, как будто туда запихали сразу трех трофейных оленей. Но это, конечно, всего лишь горы шмоток. — Привет! Ты Пума, да? Я Брендон. Черт! чёрт! Ремень его баула остался висеть на ручке двери, баул же рухнул вниз. Брендон и сам потерял равновесие, и в смущении плюхнулся на свой зад. — Извини, я... — бормотал он, поднимаясь на ноги. В этот момент сумка не выдержала, молния разошлась, и на пол обрушился поток каких-то желтых шариков. «Что это? Десятилетний запас желтой жвачки?» «Минутку! Сейчас соберу!» Брендон пытался горстями снова запихнуть всё это в сумку. Я чуть не взорвался от смеха. «Кукуруза!» «В бауле у Брендона вообще не оказалось никаких вещей, только кукуруза!» Мы стали вместе собирать зёрна, руками смели их под кровать и вытряхнули из ковра. «Они не влезут в сумку!» — кряхтел Брендон. «Давай в наволочку соберем. «Сказано, сделано!» «У тебя что, совсем нет другой одежды?» — осведомился я, когда комната снова стала похожа на жилое помещение. «Есть, конечно!» — обиделся Брэндон. Он открыл крошечный по сравнению с баулом рюкзак и достал черную футболку, копию той, что была на нем, брюки цвета хаки и немного белья. Все это он запихнул в шкаф, сел на кровать, вытер с лба пот и, смущенно улыбаясь, поглядел на меня. «Это очень мило, что ты согласился стать моим соседом», — сказал он и с блаженным видом разжевал кукурузное зерно. Ну, меня не особо-то и спрашивали, хочу ли я жить с ним в одной комнате. Но вслух я этого не сказал. Зачем обижать парня? Я и так сейчас над ним смеялся. «Прежде всего, привет», — напомнил я. «Что ты за зверь?» Брендон смущенно потупился. «Бизон», — прошептал он. «И я в этом не виноват». «Бизон! Ну, конечно! Теперь я и сам это видел! Широкоплечий, ширококосный». Очень сильный, плотно сбитый, темноволосый и кудрявый. Точно, Бизон. Разумеется, не виноват, кивнул я. Мы же не выбираем, в чьей шкуре родиться. Это правда, вздохнул Брендон. Ладно, пошли. Лиса велела показать тебе школу. Я сам здесь только три недели, но уже разбираюсь. Идем? Каково это жить с Бизоном? Когда он злится, во что он впивается рогами? Надеюсь, все-таки в шкаф, а не в соседа. Школа представляла собой квадратное здание с обширным внутренним двором, с большим садом посередине. На втором этаже располагались спальни учеников и личные комнаты учителей. На первом все классы, актовый зал и кабинеты. В подвале разные склады, мастерские, но туда ученикам можно было заходить только с особого разрешения учителя. «А теперь самое крутое! Столовая и гостинная, — объявил Брэндон. «Тебе понравится!» «О, да!» Столовая находилась прямо под стеклянным куполом, на который я любовался еще снаружи. Сегодня, в хорошую погоду, обе половинки купола были открыты, как створки у морской раковины. В одной половине столовой уже обедали примерно 40 учеников. Все в человеческом обличье. Видимо, таков был порядок. В гостиной стояли мягкие диваны и кресла. Вокруг низеньких столиков лежали подушки. Пара открытых ноутбуков, настольный футбол и целый шкаф настольных игр. Я уже натренировался и тут же учуял вблизи множество оборотней. Для моего чувствительного носа здесь пахло, как в зоопарке, хотя ни одного зверя не было видно. У меня закружилась голова, запахи сливались, я уже перестал их различать. «Ты в порядке?» — хихикнул Брэндон. «У тебя такой вид, будто тебе пол мозга вынесли». И не успел я обидеться, как он скомандовал. «Все, пошли обедать, я есть хочу!» Он разгрыз еще одно кукурузное зерно. Для моих чутких ушей как будто камни жевал. На раздаче было меню для вегетарианцев — овощное рагу. Фу! Зато для мясоедов — ура! Чизбургеры! Брендон с подносом в руках устремился к компании учеников, среди которых я узнал Холли. Она радостно мне подмигнула. Рядом с ней со стула привстал долговязый мальчик, темноволосый и зеленоглазый. «Привет, я Дриан!» Я тоже представился. Напротив Холли за столом сидела темнокожая девочка с множеством мелких косичек на голове. Она поглядела на меня очень самоуверенно и даже с вызовом. «Ага, новенькой!» — выдала она с нью-йоркским акцентом. «Приятного аппетита, мальчик-пума!» «Спасибо», — ответил я. У нее на тарелке был бургер, уже почти съеденный. «Ты тоже из хищников?» — спросил я ее. Вокруг загоготали. Холли ржала так, что у нее изо рта выпал кусок рагу. Брендон хихикал и топал ногами. Дриан утирал слезы. «Не совсем», — ответила темнокожая девочка, широко ухмыляясь. «Я мышь». «Мышь?» — переспросил я. «Такая мышь! Только держись!» — хохотал Дриан. Нел не уступит даже Берти, нашей гризли. Она у нас отчаянная. Ее уже сто раз могли убить. Первая в списке на волосок от смерти». «Ух ты!» — выдохнул я. «Да, мышь». Номер один в меню целой армии зверей. Жареное, копченое, но обычно все-таки как есть сырая и со шкуркой. Как мило, что именно ты об этом заговорил! Нел ткнула пальцем в сторону Дариана и опять обратилась ко мне. Он ведь кот! Дариан расплылся в сладкой улыбке, убрал рукой волосы с лба и элегантно, с помощью ножа и вилки, отрезал кусок бургера. Кот звучит банально, да? Вообще-то, я аристократ, русская голубая. «Очень благородная порода. Слышал о такой?» «Не доводилось», — признался я. «Я вообще не знал, что кошки бывают разных пород». «Жил у людей, тюфяк ленивый», — взвизгнула Холли. «Домашний котик». «Многие мечтают оказаться на моем месте», — Дариан притворился обиженным. «Это совершенно райская жизнь. Спишь в плюшевой корзинке, легкая гимнастика в саду, первоклассная еда, и при этом тебя постоянно гладят». Они меня любили. Это я вам говорю. Это было в тысячу раз лучше, чем до этого сиротский приют. Разве кошачий корм вкусный? Засомневался я. Еда в банках для этого дурака бинго воняет помоями. Сойдет, вздохнул Дриан. Иногда приходилось по ночам или пока никто не видел подкрепляться из семейных запасов. За это его и вышвырнули, ядовито вставил НЛ. «За то, что таскал консервы, и не свои кошачьи, а с гусиным паштетом и икру!» «Должен признаться, это было божественно вкусно!» — Дриан вздохнул. «В той семье не было проблем с деньгами и с хорошим питанием!» «Пусть меня лучше застрелят! Ни за что не стану домашним животным!» — явно в хорошем настроении заявила Холли, за обе щеки уплетая рогу. «Вы научились контролировать свои превращения?» — полюбопытствовал я. «Легко!» — похвастался Дриана и положил на тарелку свой чисто вылизанный прибор. «Ясное дело!» — фыркнула Холли, передернув плечами. «Типа, в чем вообще проблема-то?» «Ничего так!» «Потихоньку!» — отозвался Брендон Джуя. «Так себе, не фонтан!» — призналась Нелл. «Ну, тогда я спокоен. Значит, не я один сражаюсь со своими превращениями». «У Берты, наши девочки-гризли, с этим проблемы!» — доложила Нелл. Однажды она забралась в шкаф в человеческом облике и по неосторожности там внутри превратилась в гризли. Ну, шкаф и взорвался. «Неделю потом по всему этажу щепки собирали», — подтвердил Брендон. «Знатно рванула», — закивала Холли. «Так громыхнула на всю школу». «Она вон там, впереди». Брендон указал на девочку за другим столом на вид милую и совершенно нормальную, как если бы она питалась только пиццей и конфетами. И не подумая, что она медведь-гризли. Вдруг я заметил худенькую темноволосую девочку возле круглой грифельной доски. Судя по всему, здесь ученики записывали замечания, поговорки, высказывания и девиз каждого дня. Но эта девочка не царапала, а бы как. Она старательно выводила что-то красивым почерком, ни на кого не обращая внимания, сама по себе. Очевидно, она была очень одинокой. Это чувствовалось, даже когда она снова села за стол к друзьям. Одиночка не меньше меня. Я прочитал, что она написала. «Ты живешь, пока у тебя есть мечта». «Кто это?» — спросил я, при этом у меня почему-то странно ёкнуло сердце. «Это Лу», — объяснила рыжая Холли без всякого интереса. Дая фрагу, она встала из-за стола. «Держись от нее подальше! Училкина дочка!» «Ого!» — вырвалось у меня. Краем глаза я стал наблюдать за девочкой. Теперь она общалась с другими, смеялась, казалась доброй, сердечной. Ее улыбка чем-то напоминала улыбку Анны. Лу, снова и снова повторялось у меня в голове это имя. Должно быть, я пялился на нее как идиот, когда наши взгляды случайно встретились. И как только она меня увидела, из ее взгляда исчезло и тепло, и доброта, она стала настороженной, напряженной. Что я сделал не так? Я испуганно отвел глаза. Через два стола от нас обедали учителя. То из них может быть отцом или матерью Лу? По ним не скажешь, что они обратные. Обычные педагоги, слегка замученные своими подопечными. Нелл, Дриан и Брэндон стали убирать со стола. Я поспешил помочь и вместе со всеми понес на мойку грязные тарелки. Прямо перед шкафом для грязной посуды встали трое мальчиков и девочка. Они громко разговаривали и дразнили других. Из-за них полдюжины других учеников не могли избавиться от своих подносов. «Эй, Джеффри, посторонись!» Обратилась Нел к одному из парней, видимо предводителю компании, хотя ростом он был пониже своих друзей. Его одежда, манера поведения — все как бы говорило «я здесь главный». Видно, он гордился своим квадратным подбородком. Волнистые каштановые волосы были уложены гелем. С подлинкой ухмылкой он обратился к своим приятелям. «Народ, мне послышалось или мышь пропищала?» Нел скрестила руки на груди. «Хватит выпендриваться! Остынь и сдвинься в сторону, дай пройти!» «Я что, многого прошу?» «Мы на урок опоздаем!» — крикнул кто-то в хвосте очереди. Я узнал голос кролика Нимбла. А ну молчи, закуска!» — презрительно бросил Джеффри. «Это против школьных правил!» — возмущался Нимбл. «Правило номер три! Хищники не смеют презирать и обижать травоядных!» Джеффри обернулся к Нимблу и рассмеялся ему в лицо, нарочно на оскалив зубы, специально нарощенные своего зверинного облика. а Оскал шуточный. Нимбл поставил поднос на один из столиков и испарился. Ясно, кто этот Джеффри и его приятели? Волки. Видел я такие зубы пару раз вблизи, когда волчья стая пыталась урвать у моих родителей часть добычи. Их было нетрудно прогнать. На меня вдруг накатило то же бешенство, какое закипало, когда надо мной издевался Марлон. «Ну все, хватит!» — рявкнул я. Джеффри, этот волк, альфа-самец, меня, конечно, и услышал, и заметил, но сделал вид, будто я пустое место. Пропусти нас, наступал я. Плевал я на эту шайку. Я сам хищник, почищи их. Джеффри медленно обернулся ко мне.